была мудрие, дороже всяких богатств. Уильям Шекспир. Конец делу венец. Акт 3, сцена 5. Перевод Донского. 6 декабря. Белл. Вау! Я приоткрываю глаз под вопль марши пронзающий воздух. Мы спим в валетом в её кровати. Эта традиция началась, когда мы впервые отмечали Синтерклас, тогда ей было 2. И предполагаю, что через несколько лет она закончится. В самом деле, не станет Жанна настаивать на том, чтобы я спала с ней в одной кровати, когда перейдёт в среднюю школу. А пока будем оттягиваться на полную катушку. И да, сейчас 5 часов утра. Смотри, Бэл. Она с таким энтузиазмом машет огромной плиткой милки, что заезжает мне по голове. Ух. Вот это размерчик. Маршуля лапуля. Я знаю, она преогромная. Даже в туфлю не влезла. Ей нужна не одна, не две, не три, не четыре, а шесть туфель. Мне её навсегда хватит. Думаешь? А, держи. Ш -ш -ш. Она отламывает мне кусочек плитки и прикладывает палец к губам. Ей всего 5. Она уже знает, как сделать из меня сообщницу, чтобы я на неё не настучала. Луиза, конечно, потребует, чтобы дочь растянула шоколад до самого Рождества. А потому Марша, понятное дело, стремится схомячить как можно больше, пока мать не проснулась. У меня есть свинки Перси, и вот ещё что. Она показывает гелевые ручки. И вот, это раскраска с персонажами Битрикс Поттер. Марша её книжки обожает. Да и кто способен устоять перед обоянием миссис Туф? Ещё скакалка. Я быстро уворачиваюсь, чтобы не прилетело по голове. И огромный пакет олених каках. Это она, произюм в шоколаде. Мы залезаем под одеяло, вместе раскрашиваем миссис Туф и поедаем шоколад, пока можно. Я собираюсь уходить домой, когда приходит сообщение от Рори с адресом и временем встречи. Похоже, дело на мази. Надолго это не затянется. Его друг, человек занятой, как было сказано, но, видимо, не настолько занятой, раз готов расстаться семьёю из десяти-пятю косарями на условии личной встречи. Он может со мной увидеться после службы в церкви. Адрес в районе церкви Святого Павла это в 15 минутах ходьбы от моей квартиры, через подземный переход, в двух кварталах. На самом деле, я думаю, что это недалеко от подпольного клуба. в которой я наведовалась, когда была моложе. Большая стальная дверь с люком, пароль, все дела. Словом, мутное местечко. Днём и натрезвую голову я бы вряд ли его нашла. Риус точно не сегодня, когда мне за 30. Не накручивай себя, сказал Рори вчера вечером. У вас много общего. Мы с ним знакомы с первого класса. Он с одного взгляда понимает, кто перед ним объект достойный инвестирования или тёмная лошадка. Он всегда принимает решения подобным образом. Думаю, он тебе понравится. Совсем не обязательно, чтобы он нравился мне, ответила я тогда. Это я должна ему понравиться. Но в глубине души мне было не по себе. А может, подготовить презентацию? Я поинтересовалась этим, понимая, что 12 часов это очень небольшой срок. Мне нужно, заверил Рори. Просто приди, честно ответь на все вопросы, которые он задаст, и всё. Класс. Мне предстоит встреча со светилом в области парапсихологии, а всё, что я могу ему предложить это я сама. А какой накрутки может идти речь? Прежде чем самооценка начнёт стремительно пикировать, я решаю пересмотреть своё образ мышления. Не нужно циклиться на недостатках и на том, как этот человек будет меня воспринимать. Если я ему не понравлюсь, от этого мне хуже не станет. Также нужно найти способ отблагодарить Рори. Вчера он сказал, что это его работа, но для меня это нечто гораздо большее. Что я могу сделать для Рори? У него стабильное финансовое положение. Он здесь находится совсем недолго, а о его проблемах мне ничего не известно. Почему он вернулся, я не в курсе. Следовало бы его спросить, но, возможно, это связано с Джессикой. Она погибла в декабре, накануне того дня, когда Марша, краснолицая и целеустремлённая, появилась на свет. Он сам признался, что ненавидит декабрь, тогда как для меня это самый волшебный месяц в году и самый трудный, потому что приходится дважды встречаться с родителями. А в остальном это месяц радости. Всё сияет и искрится. Кругом магия, готовишь подарки для тех, кого любишь, восторг на личике Марши. Не один праздник, а целых два: Рождество, а следом Новый год, когда у неё день рождения. Атмосфера взволнованности, у всех приподнятое настроение, предвкушение. Может, мне удастся поделиться с ним этим волшебством? Именно это я и сделаю. Научу его любить Рождество. Мне не удастся унять его боль, выморочить из декабря трагедию, которую он пережил, но пока он здесь, я могу быть ему другом и приобщить к зимней магии. Я стану его личным рождественским эльфом. В полдень я стою на королевце, ничем не примечательного дома блочной застройки в районе церкви Святого Павла. Это не суперпупер отель и не престижный Клифтон. Из дома ниже по улице орёт музыка. На мне элегантный прикид, который я одолжила у Луизы с целью убедить мистера Икс в том, что со мной его деньги будут в целости и сохранности. Ноги сами просятся в пляс. Мне нравится этот район Брестоля. Я за всегдатый проходящего здесь в июле карибского карнавала и однажды в буквальном смысле вскарабкалась на спину Луизи, чтобы достать бутылку холодного лагера Red Stripe и миску козлятины поймайски. Она не сопротивлялась. Дома здесь стоит кучно. Слышна не только музыка, но и обрывки разговоров проходящих мимо людей, и весь этот шум придаёт этому месту оживлённость. Здесь все чувства пробуждаются. Однако любовь к городу не спасает меня от нервозности в данный момент. Надежды запустить шекспировский проект занимают все мои мысли. Меньше, чем за сутки, я разогналась с 0 до 200 и уже несусь на полной скорости. Мечта делиться с юными подливаемыми умами любовью к барду окрыляет меня. И по пути сюда я продумала презентацию. Барда поклонник во мне не допустит, чтобы такая возможность была упущена. Если из этой затеи ничего не выйдет, то я по крайней мере буду знать, что сделала всё от себя зависящее. Я делаю глубокий вдох и нажимаю на звонок. Вдох, выдох. Горцозная и очень красивая молодая женщина открывает дверь. У неё афро шириной в сантиметров 25. См. Ухаживать за такой причёской очень непросто. И наряд из чего-то вроде золотой сетки. Можно подумать, она только что сошла с обложки Vogue. А ещё, глядя на неё, понимаешь, что в её мире 75 штук это действительно мелочи. Я робею и стараюсь не пялиться. А, здравствуйте, проходите. Вы Бэл к Джамалу? Он вас ждёт. У неё чистый брестёльский выговор. Так бы и расцеловала её. Робкость сразу проходит. Она ведёт меня через холл на кухню. Там, за столиком, сидит женщина приблизительно маминого возраста. Но в отличие от мамы, которая источает нервную изысканность в сочетании с холодным отчаянием, эта женщина олицетворяет тепло и праздничность воскресного утра. Кухня центр этого дома, идущий отсюда роскошный запах ощущается повсюду. Я перевожу взгляд со своей провожатой на мужчину, стоящего у плиты. У него широченные плечи, под стать королю войны. Даже сквозь худи видно, что он отлично сложён, и я вдруг чувствую позыв плотского желания. А вот это совсем не к статье. Здравствуйте, здравствуйте. Женщина приветственно машет мне. Вы как раз к тушёной курице по-ямайски, ручаюсь, такой вы никогда не пробовали. Я улыбаюсь. Здравствуйте. Это серьёзная рекомендация. В ней ни слова лжи. Красотка жестом предлагает мне отодвинуть стул и присесть. Не так я представляла себе свою презентацию. Через минуту она освободится и приготовит вам чай. Женщина постарше говорит: "Так точно, его нет на кухне". Это было бы чудесно. Я присаживаюсь к столу и решу быть в созвучной сдешней атмосфере. Мужчина в последний раз мешает содержимое в кастрюле, выключает огонь и включает чайник. Я как зачарованная наблюдаю за ним. Он поворачивается ко мне лицом. Мать твою. Нет. Джамаль на самом деле Джамаль ярчайшая звезда на небосклоне британской жизни. Полимат 21 века, а Леонардо да Винчи, Аристотель и Хелен Келлер в одном лице. Он начинал с музыкального бизнеса и сделал себе имя в хип-хопе, когда ещё учился в школе. Незадолго до экзаменов он выпустил альбом, который стал мегапопулярным и держал первые позиции во всех стриминговых сервисах. Позже его биография пополнилась телевизионным проектом в партнёрстве с каналом 4, который снимался здесь, у Святого Павла. Затем он получил премию Британской академии в области кино. Ну, разумеется. А сейчас занимается музыкальным продюсированием, управляет компанией по производству этичной одежды, выступает против подпольных цехов и, по слухам, собирается запустить что-то новое. Ему 30. Он на год младше меня. Успешен как никто и охренеть, как сексуален. Пропадея пропотом. Как же он сексуален. И сейчас заваривает мне чай на кухне у Святого Павла. Нет, я убью Рори. Как он посмел меня не предупредить? Чай готов. И приглашаю попробовать курицу. Он поворачивается и видит меня. Какого Он переводит взгляд на женщину постарше и корчит смущённую мину. Я вас знаю. Рори не сказал, что это вы. Я смеюсь. Что за ерунда? Джамаль знает меня? Не думаю. Добыть да того не может. А вы меня знаете? Да нет, вы меня с кем-то спутали. Я даже не догадывалась, что встречаюсь с вами. Рори не сказал об этом. Я запинаюсь. Какой ук моей профессиональной речи на тему Я знаю Шекспира всё, со мной ваши инвестиции в надёжных руках. Начать с фразы Вы знаете меня точно не входило в мои планы и пускать слюни, сидя с открытым ртом тоже. А это именно то, что происходит со мной сейчас. Джамаль окидывает меня взглядом. Не похотливым, нет, а таким, что я практически вижу, как в его голове с сумасшедшей скоростью начинают крутиться винтики. Глаза смотрят проницательно, От этого мне становится как-то не по себе. Да, он такой, верный, умеет держать язык за зубами, никогда не сболтнёт лишнего, говорит только по делу. Я люблю его. Он один из самых достойных людей, которых я знаю. Мы дружим много лет. Поэтому я согласился на эту встречу. Но я вас знаю. У него с детства фотографическая память. Что увидит, то запомнит. Когда был маленьким, это у него была такая суперспособность. Так откуда же Джамаль, ты знаешь эту приятную молодую даму? Из газет тон, как им это сказано, не обнадёживает. О, так вы тоже знаменитость? обращается ко мне женщина постарше, широко улыбаясь. Красотка принимает заинтересованный вид. Вообще-то нет. Если он помнит меня из газет, значит, в связи с папой. Мне этот контекст в зубах на вяз сердце ёкает. И вот что я скажу. Уж простите, но Папаша во что-то ещё мудак. Ой, прости, бабуля. Это его бабушка. Да нет, она выглядит не настолько старой. Джамал продолжает. Ваш Папаша, ну вы поняли, что я имею в виду. Газетчики всюду свой нос суют, но для вас это, наверное, был шок. Нет, вообще-то. Он протягивает мне кружку с чаем, а я делаю осторожный глоток и поднимаю на него глаза. Он следит за каждым моим движением, за мельчайшими реакциями. Я знаю, что он му а бабник. Я перевожу взгляд на бабушку, которая кивает. Я всю жизнь это знаю. Лет с пяти, по крайней мере, когда застукала его за тем, как он целовался в засос с моей учительницей на днях спорта. Есть мужчины, которые думают только тем местом, качая головой произносит бабушка, у которой явный ямайский акцент. Кросотка кивает с усталым видом. Но мой Джамал не из таких. Он хороший парень, умный, он всё понимает правильно. Давайте есть, пока горячее. Бабуля, тебе положить? Элис, Бэл. Он выкладывает курицу на большое блюдо и раздаёт нам тарелки. Бабуля прибыла в Британию на корабле Empire Windrush. Так что эта еда напоминает ей о доме. Она научила меня её готовить, когда я был маленьким. Говорит он, когда мы сидим вплотную друг к другу за крохотным столиком и уплетаем курицу. Это было очень вкусно. Спасибо. На здоровье. Но как так случилось, что вы попали ко мне на кухню? У вас состоятельная семья. Не проще ли обратиться к отцу? Постон вложится в ваш проект, а я буду помогать тем, кто не имеет ваших привилегий. Упс. Я не знаю, как реагировать на это замечание, и говорю на чистоту. Возможно, вам следует вкладываться в тех, у кого не было такого старта в жизни, как у меня. Но я надеюсь, что вы дадите шанс мне, и мой проект поможет открыть целый мир тем, кто отчаянно пытается разглядеть его по фрагментам. Я бы хотела осуществить этот замысел, не обращаясь к своему отцу. А я бы хотел жить в мире, где больше равенства, где людям не приходится жить впроголодь, чтобы их дети были сыты. Жить по хотению это роскошь. И снова с этим не поспоришь. Обед был вкусный, но сейчас у меня на языке горечь неудачи, приправленная чувством унижения.